В таком случае силы равны, маг, и клянусь, нас ждет славная потеха, отозвался Мирен. Таита сделанным неверием покачал головой. Этакое хладнокровие перед лицом готовы разразиться бури. В дальнем конце парапета стояли на конта, имбали и ее женщины. Таита прошел к ним. Благородные нелодские черты имбали, как всегда, выражали спокойствие и равнодушие. «Ты знаешь этих людей, имбали? Как они будут нападать?» «Вначале они определят нашу численность и испытают надежность», — без колебаний ответила она. «Как они это сделают?» «Бросятся прямо на стену, чтобы мы показались». «Попробуют ли они поджечь стену?» «Нет, шаман. Это их город. Здесь погребены их предки. Они ни за что не сожгут их могилы». Таита вернулся к Мирену. «Пора выставлять на стену кукол», — сказал он, и Мирен передал приказ шелукским женам. «Те уже приготовили кукол под парапетом. Теперь они забегали вдоль стены, поднимая фальшивые головы так, чтобы они были видны воинам Басмара». «Одним махом мы удвоили силы отряда», — заметил Таита. «Теперь Басмара будут действовать с большим уважением к нам». Они наблюдали, как отряды копьеносцев маршируют по пепелищу, где некогда стояли хижины. Басмара соединили все три отряда в одну колонну, и ее возглавляли военные вожди. — Они плохо обучены, а их строй неровен сбит, — презрительно сказал Мирен. — Отбросы, а не армия. — Но большие отбросы. — А у нас очень маленькая армия, — ответил Таита поэтому отложим празднование до победы. Пение прекратилось, над полем повисла тяжелая тишина. Из рядов Басмара выступил один человек и прошел полпути к стене. На нем был высокий головной убор из перьев фламинго. Он прошелся перед рядами воинов, давая им возможность восхититься его воинственной внешностью. И обратился к ним с речью. Он кричал высоким голосом и подчеркивал каждое утверждение высоким прыжком и ударами копья о щит. «Что он говорит?» — удивился Мирен. «Могу лишь догадаться, что он настроен к нам недружелюбно», — улыбнулся Таита. «Я подбодрю его стрелой». «Он на 70 шагов дальше твоего самого дальнего выстрела. Сдержал его Таита. У нас нет лишних стрел». Они наблюдали, как Басма, верховный вождь Басмара, вернулся к своей армии. На этот раз он занял командную позицию за первым рядом воинов. На поле снова воцарилась тишина. Никто не шевелился, даже ветер стих. Напряжение было ощутимо, как затишье перед тропическим ураганом. Но вот вождь Басма крикнул «Хо-хо!» и отряды двинулись вперед. «Не стрелять!» — предупреждал Мирен. «Пусть подойдут поближе! Берегите стрелы!» Ряды воинов миновали самые дальние ориентиры, снова зазвучал боевой марш. Копья били в щиты. На каждом пятом шагу воины одновременно топали босыми ногами. Погремушки у них на щиколотках при этом гремели, и земля словно подпрыгивала. Вокруг них поднялась мелкая пыль, пепел сожженного города, и они шли, словно по пояс в воде. Вот они миновали ориентиры на удалении в сто шагов. Пение и барабанный бой смешались в безумный шум. «Не стрелять!» — взревел Мирен, так что его голос перекрыл гул. «Ждать!» Передний ряд приближался к ориентирам в пятидесяти шагах. Теперь во всех подробностях были видны дикие рисунки на лицах воинов. Вот первые воины миновали вехи и оказались так близко, что лучники со стены смотрели на них сверху вниз. «Наложить стрелы! Прицелиться!» — крикнул Мирен. Взметнулись луки, лучники натянули тетивы, луки согнулись. Глаза лучников сузились, воины всматривались в цель вдоль стрелы. Мирен понимал, что нельзя долго держать тетиву натянутой, задрожит рука. Его новая команда раздалась мгновение спустя. Именно в этот миг ряды воинов достигли ориентиров в 30 шагах. «Стреляй!» — крикнул он, и лучники дружно выпустили стрелы. Расстояние было таково, что ни одна стрела не прошла мимо. Они летели сплошным неслышным облаком, свидетельством... Мастерство лучников стало то, что ни в одного воина-басмара не попали две стрелы. Первый ряд упал, словно подкошенный. «Стрелять без команды!» — проревел Мирен. Лучники с привычным проворством наложили вторую стрелу. Движениями, которые казались неторопливыми и свободными, натянули луки и выпустили стрелы. Упал второй ряд воинов, а несколько мгновений спустя и третий — Шедшие за ними спотыкались, о тела и падали. «Нужны стрелы!» — послышались крики с парапета, и шелукские женщины сорвались с места, сгибаясь под связками стрел, которые несли на плечах. Басмара не останавливались, и лучники стреляли до тех пор, пока воины не оказались под самой стеной и не попытались взобраться на нее. Некоторые даже поднялись, но здесь их ждали на конта, Имбали и остальные женщины. Боевые топоры вздымались и падали, словно рубили дрова. с воинственным криком орудовал копьем. Наконец, резкий свисток прекратил эту бойню. Отряды отступили по засыпанной пеплом земле туда, где Басма ждал, чтобы перестроить воинов. Мирен прошел вдоль парапета. «Есть раненые, нет? Хорошо. Когда пойдете за стрелами, опасайтесь тех, кто притворяется мертвым». «Любимая уловка этих дьяволов!» Открыли ворота и вышли собирать стрелы. Некоторые так глубоко вонзились в тела, что их приходилось врубать мечом или топором. Работа была грязная, и все вскоре перемазались кровью, как мясники. Собрав стрелы, принялись за копья мертвых басмара, потом вернулись в крепость и закрыли ворота. Женщины принесли мехи с водой, корзины сушеной рыбы и лепешек дурра. Большинство воинов еще жевали, когда вновь послышалось воинственное пение, и командиры начали звать к парапету: К оружию! Басмары вновь наступали тесными рядами, но передние несли шесты, вырубленные в лесу. Когда эти воины падали, сраженные стрелами, шедшие за ними подхватывали шесты и несли дальше. Свыше 50 человек упало прежде чем первый шест оказался под внешней стеной. Басмара внизу подняли его так, что он достал до гребня стены, и сразу полезли по шесту вверх, сжимая в зубах короткие колющие копья. Шесты были такие тяжелые, что защитники не могли их оттолкнуть. Пришлось встречать воинов, достигших верха, рукопашной. Имбали и ее женщины встали в ряд с мужчинами и вновь принялись орудовать смертоносными топорами. Но басмара словно не чувствовали потерь. Они ползали по трупам товарищей и неустрашимо бросались в схватку. Наконец, небольшая группа сумела оказаться на парапете, последовала жестокая тяжелая схватка, и лишь тогда был сброшен последний из них. Но места павших занимали новые воины. Когда казалось, что защитники падут, сметенные самой тяжестью раскрашенных тел, снова прозвучал свисток и нападающие откатились. Воины утолили жажду, перевязали раны и сменили затупившиеся мечи на другие, наточенные, но передышка была недолгой. Вскоре опять раздался возглас к оружию они снова идут. До заката люди мирена отбили еще два приступа, но обошлось это дорого. восемь воинов и две из женщин имбали были пронзены копьями или зарублены топорами на парапете, прежде чем удалось сбросить с него басмара. Мало кто из защитников избежал ранений. У некоторых были лишь легкие разрезы или ушибы. Двоим удары тяжелых басмарских дубинок сломали кости. Еще двоим не дожить до утра. У одного копьем пробит живот, у другого легкие. Оба умрут до рассвета. Остальные слишком устали, чтобы поесть или отползти под защиту крыши. Утолив жажду, они упали на парапет и уснули прямо в пропитанной потом одежде и окровавленных повязках.